Глава шестая. Утро пятницы застало команданта уже по дороге в Везен. Еще с вечера он уложил в багажник машины удочку и все другие причиндалы, приобретенные для отпуска. Сейчас он сидел за рулем, облачившись в норфолскую куртку и коричневые английские ботинки. Выезжая из города... И, взбираясь по длинному пологому подъему, Ван Херден, без сожаления, смотрел на остающиеся позади красные металлические крыши домов пьембурга. Он давным-давно не позволял себе отдыха. Кроме того, он с нетерпением предвкушал непосредственное знакомство с тем, как на самом деле живут своих загородных поместьях британские аристократы. Когда солнце поднялось над горизонтом, командант был уже возле Леопардовой реки. Здесь он свернул с магистрали и помчался по испещренному выбоенными проселку в сторону гор. Пейзаж по сторонам менялся в зависимости от того, Представители какой расы жили здесь или там. В местах, населенных белыми, колыхалась под ветром зеленая трава, стояли аккуратные посевы. Дальше, в сторону реки Водзак, относившейся уже к Пондуленду, жили черные. Здесь преобладали заросли кустарников, земля подвергалась сильной эрозии, и козы, стоя на задних ножках, обгладывали кусты и нижние ветки деревьев. Командант решил, что будет вести себя по-английски, и потому улыбался африканцам, попадавшимся ему навстречу или стоящим у края дороги. Но очень немногие улыбались ему в ответ, и вскоре он отказался от этой затеи. В Сьембоке он ненадолго остановился, чтобы выпить кофе. Заказ официанту-индийцу он сделал на английском языке, а не на африканс, как обычное, и был весьма обрадован, когда тот дипломатично поинтересовался не иностранец или командантом. Из Сьямбокаван Херден выехал в прекрасном настроении час спустя уже приближался по узкой и трудной дороге к перевалу Ройнек. А наверху он остановился и вышел из машины, чтобы взглянуть на окрестности, о которых так часто думал в последнее время. Вид, открывшийся его глазам, превзошел все ожидания. Курортные районы, сам городок Везен располагались внизу, на склонах небольших холмов и в долинах между ними. Многочисленные ручьи и речушки сливались в широкую, медленно текущую реку, блестевшую в отдалении. То здесь, то там, на склоне холма и вдоль берега реки виднелись островки леса, отчего светло-зеленые пятна травы чередовались с более темной зеленью деревьев. Небольшие рощицы окружали и разбросанные по долине фермы, прикрывая их от солнца. Еще дальше снова вздымались горы, полумесяцем окружавшие эту холмистую долину, а над ними сияло безукоризненный голубизны неба, слегка темневшее к горизонту. Команданту Ван Хердену с сухой и пыльной стороны, увиденный от перевала Ро-Эйнек, пейзаж показался живым воплощением графств Средней Англии. Прямо как картинка на коробке с пряниками. Только настоящее пробормотал он в приливе восторга, потом снова уселся в раскаленную от солнца машину двинулся вниз в Везен по петляющей проселочной дороге. Городок, когда командант до него добрался, тоже в высшей степени оправдал все его ожидания. Он был маленький, скорее даже не городок, а просто деревня, и совершенно не испорчен цивилизацией. Вокруг центральной площади располагались каменная церковь с прилегающим к ней небольшим кладбищем, выстроенная в колониальном стиле здание ратуши, водосточные трубы, которые украшали фантастические фигурки из ржавевшего металла и торговый пассаж. В центре площади сидела дородная королева Виктория с откровенной неприязнью, глядевшей на негра, который спал на скамейке в скверике у подножья монумента. Было совершенно очевидно, если что-то изменилось в Южной Африке с того времени, когда королева Виктория отпраздновала свой бриллиантовый юбилей, то во всяком случае не ввезен. И командант, для которого британская империя еще сохраняла окружавший ее когда-то ореол, крайне обрадовался этому обстоятельству. «Слава богу, здесь не будет всяких длинноволосых с их транзисторами и марихуаной», — ликовал он, останавливаясь около магазина, из которого доносились запахи мешковины и полироли. Здесь у высокого и мрачного костлявого человека он спросил, как проехать в гостиницу. «Бар или комната?» — уточнил тот с краткостью, вполне по мнению команданта, соответствовавшей его внешности. «Комната», — ответил командант. «Уиллоу Уотер?» — сказал человек. «Полмили дальше, там знак». Командант снова сел в машину и двинулся вперед. Вскоре он увидел щит с надписью «Ферма гостиница Уиллоу water и свернул на ведущую куда-то вниз узкую подъездную дорожку, обсаженную голубыми эвкалиптами. Дорога вела его к низкому оштукатуренному дому, снаружи похожему скорее на гостиницу, а на заброшенную насосную станцию, давным-давно прекратившую подавать признаки жизни. Командант остановил машину на заросшей мхом площадке перед зданием и принялся без всякого энтузиазма разглядывать его. Он ожидал чего угодно, но только не этого. Над входной дверью ему удалось разобрать потускневшие от времени надписи «Курорт Везен» и «Философское общество». Присоские ползучих растений за многие годы оставили на этих надписях столько следов, что теперь казалось, будто вывески были написаны каким-то давно уже истлевшим по ателистам.